Глава 10. Убежище. Активация рявкнула тёлка Марфа, выполнив длинную серию ручных печатей и силой хлопнула ладонями, охваченными сероватым сиянием прямо по земле. Мне показалось, что на долю мгновения сам мир вдруг вздрогнул, когда над собравшейся группой вдруг возник полупрозрачный бесцветный матовый купол, а по земле, прочь от нас, с расходящимся кольцом, быстро пронёсся дымчатый вихорь подгоняемый нематериальными порывами ветра. Что это было? по любопытствувал я, с интересом оглядываясь по сторонам. Одни из чарти посвятилище, не дожидаясь ответа, одноглазое предположил высокий и жилистый божов, носивший имя Степан. Очень похоже, но я всегда считал, что это групповые комплексные заклинания. И я смотрю, он ещё и не требует, чтобы ты поддерживала его, сохраняя печать передачи. Очень интересно. Ну, слегка замялась тётка Марфа, А потом крякнув, махнула рукой. В бездне секреты вообще чисто технические это, конечно, тоже светилище. А это что? Тут же задал я следующий вопрос. Светилищем называют общую группу чар, позволяющих временно создать безопасную зону для отдыха, ночлега или ухода за ранеными, пояснил мне один из наших чародеев-бойцов. Это очень тяжёлые чары, которые создаются одновременно группой людей. И по сути, он находится на стыке с наукой о геоглифах, добавил Степан. А, соответственно, для их активации необходимо не только отложенная работа нескольких человек, создающих одновременные ручные печати, но и предварительные расчёты по местности, а также правильное расположение каждого заклинателя. Поэтому сказать, что я удивлён, расслабьтесь и не смотрите на меня как на новое пришествие Марьяны великолепной фыркнула наставница, на которую с определённой долей восхищения уставились другие взрослые божовы. Я не настолько крута, чтобы сделать нечто подобное. Но это, как назвал его мой отец, убежище, пустотные чары, которые он создал вместе с моим делом, сильно исказив один из наших вариантов святилища. И в чём различие, поинтересовалась чаровница Эдис? Ну, кроме того, что выполнить его может один человек. В первую очередь в том, что ты не отдохнешь, а скорее наоборот, и стащишься», — широко улыбнулась тетка Марфа, глядя на наши удивленные лица. «А простец так и вовсе грохнется в обморок. Купол для своего поддержания понемногу, но устойчиво тянет живицу из ядра всех, кто находится внутри. Зато здесь можно спокойно поговорить и обсудить наши действия». «А что за туман разошелся от купола?» — задала еще один вопрос Эдис. «Обычный отвращающий комплекс, вписанный в чары». Отмахнулась одноглазая Бажова. Сами знаете поговорку. Видимый эффект вторит успешно применённый к чужой голове молоток. Как бы да, есть такая и применяется во множестве разных вариантов. Но в общем-то основана она на постулате, гласящем, что любые активные чары всегда имеют свои преимущества и недостатки, в частности, связанные с тем, что живётся это такой тип энергии, которая, находясь вне человеческого тела, пытается обрести видимую форму. Именно по этой причине не бывает разнообразных невидимых огненных шаров или молний, хотя чародеи из века в век и старались изобрести подобные ультимативные заклинания. И это обратная сторона процесса, несмотря на то, что многие просится думают, будто чародеи намеренно создают красивый внешний вид для своих заклинаний ради позёрства и пафоса. На самом деле, это не так. Тот, кто создаёт чары, расчитывают условия и подбирают под них ментальные и эмоциональные последовательности для активации ключевой фразы, а также просчитывают алгоритм, выраженный в последовательности цепочки ручных печатей, через которую живица на пальцах объясняют, что собственно нужно сделать. В итоге выпущенное заклеивание, как заполненное ментально-эмоциональным отпечатком сгусток живицы, несёт в себе определённое содержание, и уже оно как-то там определяет внешний вид использованных черт к тому же по вину некоторых законов энергии нечто столь сложное, как наложение даже краткосрочного эффекта, не замечая меня, просто не может быть выполнено совершенно незаметно для окружающих. Если, конечно, не в этом был смысл чар. Так в данном случае по лесу пронеслось очень даже приметная волна тумана явно искусственного происхождения, и все, кому не посчастливилось в неё попасть, теперь будут некоторое время упорно ходить вокруг да около, в прямом смысле игнорируя наш купол пока случайно не врежутся в него лбом. В общем, после краткого объяснения, тем, использованного тёткой Марфой заклинания, больше не поднималась. Зато старшие быстро обсудили то, что было обнаружено как внутри тоже на везде езде, так и вокруг него. И их выводы мне крайне не понравились. Казанцы, как рассказывал раненый, двигались довольно быстро, чётко следуя в колье, проложенной не тяжёлыми машинами, а бызбики. И в общем-то всё у них было хорошо. Ровно до того момента, пока они не оказались в этой лесной лощинке, угодив прямиком в тщательно подготовленную и прекрасно сработавшую ловушку. Смущало во всей этой истории только то, что подобной засады можно было ожидать от людей, но никак не от лесного змеяобразного чудовища. Ведь даже самые разумные из нечеловекоподобных и псевдогуманоидных монстров все равно остаются по своей сути зверьми и действуют в первую очередь согласно своим инстинктам. Но хоть и чудища обычно нападают либо в лоб, стремясь сошлымить добычу, либо со спины, стараясь одним ударом расправиться с жертвой. Могут, конечно, если позволяет местность, и сверху спрыгнуть, но это уже в частности. Важно то, что носовой торан, где находится водительская кабина и задняя полусфера, прикрывающая паровые котлы, у любого вездеезда максимально бронированный и легко могут выдержать атаку таури, хотя бы примерно сопоставимые размерами с самой машины. В нашем же случае складывалось впечатление, что огромная змея не просто сочла весь диест подходящей для себя добычей, но еще, как бы абсурдно это ни звучало, разбиралась в технических особенностях и слабостях подобного вида колесного транспорта. Первый и самый сильный удар был нанесен прямиком в правый борт, почти под днище, точно между вторым и третьим колесом. Причем, по словам выглядевшей довольно-таки у удивленной тетки Марфы, Атака явно была не просто сокрушающей, а дистанционной, потому как из своего укрытия в небольшой расщелине между холмами монстр к вездеезду двигался не по прямой, а по широкой дуге. Произошедший взрыв, который мог бы соответствовать применению высокоуровневых чар, не просто вывел из строя основные ходовые шасси, и опрокинул машину на бок. Но ещё я оставил приличных размеров кратер в земле. За одно, судя по отсутствию явного сопротивления, контузия всех находящихся на борту людей. И вот с этого момента на финале странности, которые и не позволяли поверить в то, что в случившемся действительно виновата жаждущая мужской любви змеюка, именуемая местными Юха. Во-первых, в точном соответствии с рассказом раненого Бажанова, и судя по оставленным следам, непонятный змееподобный монстр был реально крупного размера и слишком тяжёлый для классического описания не такого уж и большого присматривающегося обратно. К тому же он действительно обладал некой непонятной огненной способностью, которая легко прожгла стальную бортовую броню вездеезда толщиной 3,5 см, что показательна развесов её идеальным крестом, словно обычный картон, пользуясь канцелярским ножом и линейкой. Во-вторых, на выворачинных наружу бронелистах остались чёткие отпечатки очень крупных и точно мужских ладоней, мявших металл, словно тот был пластичным воском да еще и с внушительными когтями, вспарывавшими сталь, словно промасленную кальку. Ну и в-третьих, охотники, осматривавшие это место, похоже, наврали, и близко к самому аппарату не подходили, и уж тем более внутрь не заглядывали. Да и героический зеленоглазый казанянин, видимо, не рассказал всей правды. Ведь, судя по следам, потерял сознание уже в кустах, выбравшись через один из уронных взрывом люков, к тому же как-то сумев отползти на приличное расстояние. Хотя в защиту своего недавнего пациента чаровница Эйдис предположила, что он просто не осознавал этого после контузии и болевого шока из-за потери кисти и части правой ноги. Другими словами, подсознание Бажанова спасало его тело чисто на автомате, в то время как сам мужчина уже практически отрубился. Ну а дальше возникал вопрос. А что, собственно, могло так сильно гореть в вездеезде, что из-за жара начали плавиться внутренние перегородки? учитывая, что котлы в нём были не гибридными, как у нас, а самыми что ни на есть новенькими, работавшими исключительно на живице. Так что ни угля, ни нефти, или бака с техническим спиртом, или тем более дров везде ездил у казанцев просто напросто не было. Но тем не менее, в внутренности машины выгорели дотла, так что помимо редких головешек и оплавленных кусков металла, найти удалось только пять сильно обгоревших человеческих костяков на двоих в жилом отсеке и три в водительском отделении. Естественно, Эдис, как специалист, их осмотрела и авторитетно заявила, что это были мужчины. Ну и ещё предположила, что перед сожжением все они были уже мертвы, хотя утверждать наверняка не бралась. А вот останки пассажирки, рабыни и гостьи ханши, подарка предназначенного для кого-то в тайном поседе, мои люди так и не нашли. Зато на складе, потому как кухни везде есть, где такого класса просто не имелось, Она обнаружили обугленные обломки того, что явно было сундуком, а с ним и того, что осталось от довольно-таки экзотической, и, по словам наших дам, дорогой женской одежды. Так что можно было предположить, что в вопросе нахождения некоей девушки на борту погибшей машины нас не обманули. К сожалению, прихватил ли монстр её с собой, или как гурман сожрал единственную барышню среди бажановых прямо на месте, было уже неважно. С момента трагедии прошло уже несколько дней, Оставалось только посочувствовать, а переживать за незнакомую бедняжку было уже поздно. Да к тому же просто глупо, ведь с таким же успехом можно было бы сесть вот прямо здесь, на этом самом месте, и начать страдать о всех тех сотнях, а может быть, и тысячах бедолаг, которых вот прямо сейчас рвут, терзают и пожирают чудовища во всём нашем далеко не спокойном мире. Другое дело, что о непонятном змее всё равно следовало позаботиться. Так что задача наша резко усложнялась следовало как минимум разведать, что это за чудище и понять, стоит ли нам о нём беспокоиться или это нападение было случайным. А там уже предстояло подумать, убивать его или мы сможем проскочить. В последняя тётка Марфа не верила, и я признаться тоже. Когда ещё везде спочинятся, а он у нас и не немного крупнее того, в котором ехали казанцы. Что если непонятное монстрило устроит к тому времени ещё одну засаду? Повторяет судьбу казанёвцам никому не хотелось. И уж тем более опытные чародеи не считали их слабее или тупее себя. Все случившееся наглядно подтверждало некую нелюбовь отдаренных к путешествиям в вездеездах. Ведь за подобную относительно безопасную поездку приходилось расплачиваться мобильностью и тем, что именно тебе закрыт выход на оперативный простор, в то время как ты, по сути, жертва, запертая в консервной банке, уничтожить которую можно одним ударом то же самое вполне могло бы произойти, встретиться Бажановым в Ражевских ущеродиях. Кстати, по поводу последних этот вариант тоже был рассмотрен и проверен. Однако человеческих следов, кроме наших и тех, что оставил спасшийся казанянин, так и не нашли. Имелось, конечно, предположение, что после успешной атаки грунт подвергся воздействию каких-то неизвестных, но сложных термомаскировочных чар и стихий земли. А подобное массированное воздействие просто обязано было фонить до сих пор. Но Николас, выполняющий роль разведчика и сенсора в нашей руке, категорично заявил, что природный фон живца в вложбине средний, то есть вполне нормальный для самой опушки дикого темнолесья. Именно туда, по следу змеи, мы собственные и отправились. Двигаться приказано было быстро, не задерживать группу, но и не усердствовать со сверхскоростью. В бои с монстрами не вступать без крайней необходимости, но и внимательно смотреть по сторонам, потому как даже очень опытные и умелые чародеи в незнакомом тёмном лесе вполне могут пропустить какую-нибудь неочевидную на первый взгляд угрозу. Например, притаившуюся среди корней, вобравшую в листве мёртвую лесавку, гуманоидного уродца, чем-то похожего на обычного ёжика, размером поменьше лилипа, рождённого из женских трупов, оплодотворённых верльёкой. Все дело в том, что это еще не настоящие монстры. Лисавка по сути даже не личинка, а живой контейнер с чрезвычайно опасной для живых созданий паразитической икрой, из которой внутри пораженного человека развиваются мужские монстры, называемые волотами, а в крупных животных, вроде волков и медведей, четвероногие женские особи, именуемые виладами. Когда икра в лесавке в достаточной мере созревает, И лизочек костенеет, превращаясь в своеобразное шип-яйцеклад. С этого момента ранее подвижное и любознательное существо становится апатичным, а после находит укромное местечко, окопавается в нём и по всем признакам умирает. Трубчик начинает разлагаться, поддерживая тем самым жизнь питающихся им ихринок. Однако очень долго сохраняет одну единственную функцию: при приближении подходящего носителя выпрыгнуть из своего укрытия. И как можно глубже впиться в его тело языком, мгновенно выпроснув всю содержащуюся внутри икру. И слава дрьу, приживается всего лишь одна единственная икринка, иначе человечество уже давно было бы уничтожено ордами очень даже разумных человекообразных гигантов-волотов и их огромных звероподобных самок вилад. В общем, сказали следить, я и следил. Тем Темное лесие вовсе не то место, где хочется расслабиться и получать удовольствие от прогулки. Это даже не трущёба с буреломами, где опытный чердей себе ногу сломит и в болоте утопнет. Темное лесие это область в лесных массивах зелёной зоны, которую можно назвать заражённой стихиями настолько, что её энергия из разных планов начинает бесконтрольно проникать в это место, меняя саму реальность. Не так страшно, как запретная зона вокруг полюсов. Но всё равно это настоящий дом для чудовищ и чудовищных мостей, где обычному человеку делать просто нечего. Охотники сюда даже не заглядывают, их воชนна Светлое Лесие, места поближе к поседам, которые могут порой быть не менее опасны. Но даже в самые голодные годы никто не покушался на дичь из Темнолесья, прекрасно зная, что может принести с собой не только отличный улов, но и непонятные болезни. А то и вовсе привести таких чудовищ с которыми поселения просто не справятся. Другое дело мы, чуродие, то, что монстры становятся агрессивными, стоит им почувствовать нашу живицу. Не делола нас в отличие от обычных людей беззащитными перед ними. Живица сила, знание и умение позволяли одарённым выжить и не в таких местах. Но лично я был в темном лесе впервые, и это оказался не самый приятный опыт в моей жизни. На сознание давило практически всё и вечный сумрак, хотя только что был светлый день, и глухая тишина вдруг нарушающаяся рыком, воплем, визгом и стонами, а то и вовсе на вещевом шёпотом, в котором трудно что-то разобрать, но если постараться, можно вычленить отдельные слова. Даже появившийся через какое-то время будто струящийся по земле туман был словно кисели, взбиваемый ногами, раздражающий и словно мешающий двигаться дальше. Не раз и не два бойцы, осуществляющие сопровождение Вдруг срывались куда-то в сторону, и там внезапно закипал жаркий бой. Среди столов деревьев, в приглушённое извечным бильёсом маревом этого места вспыхивало зелёное пламя, и команда на это время замирала, занимая круговую оборону со мной в центре, а затем движение продолжалось. Только один раз я видел местного монстра. Под самую ночь в пещере, которую скорее следовало бы назвать гротом, куда отойдя от следа змеиный разведчик привёл нашу команду на ночлег, Так вот, там обитало нечто, что тётка Марфа обозвала кукерта-кузлар. Правда, лично я назвал бы это почти голой женщиной со свернутой шеей и выдающимися буферами. Ровно до тех пор, пока это нечто не открыло огромные жуткие глаза, яблоки которых размером с меч для аэробола располагались в груди, а затем рот, полный острых треугольных зубов, находящийся прямо под рёбрами. Кажется, это извращение природы даже что-то пролепетало, но в этот момент мои огненные шары, выпущенные один за другим, не оставили и следа от этого создания. Чуть позже меня даже пожурили за то, что я это сделал. Как оказалось, чудовище с непроизносимым именем относительно безвредно и даже полезно. Его легко выгнать из пещеры, и оно всю ночь будет шляться в округе, отпугивая куда более опасных монстров. В итоге я слегка взбесился, и я не могу сказать, и послал всех на три буквы, которые обычно пишут на заборе. А потом мне ещё всю ночь снились то Алёна, то Хельга, то Ефимова, у которых списки вдруг открывались на манер вег, и из-под них на меня смотрели огромные рыжие нечеловеческие глаза. Одним из которых оно мне ещё к тому же дружески подмигивало. И так всю ночь, правда, с перерывами, потому как несколько раз мы просыпались от взрывов сработавших ловушек. Их прямо на месте соорудили наши чародеи намешав каких-то дурно пахнущих алхимических порошков с обычной речной глиной и завернув получившуюся серо-рыжую пластичную массу в листья больших лопухов. Их собственные разбросали вокруг пещерки, воткнув в каждую похожую на гвоздь с колечкой амфиговину и соорудив целую паутину из растяжек. По словам старших, которые неизменно комментировали свои действия, сам по себе активный алхимический состав воняет очень неприятно для большинства монстров, имеющих тонкий нюх. Обычно этого вполне достаточно, чтобы перебить и рациональное желание чудовищ добраться до носителей чуродийской живицы. Всё же нас всего несколько человек, так что наше влияние, хоть и бьёт окружающим существам по мозгам, однако слишком слабо, чтобы реально свести их с ума. К тому же в тёмном лесе сама окружающая среда, хоть и агрессивна к людям, но всё же притупляет способности монстров чувствовать нашу живицу. Ночью же здесь зачастую лучшая защита это быстрая побудка всей боевой группы даже без участия дозорных. Задача, с которой замечательно справлялись громкие хлопки, рёв раненных монстров, визги и протяжные стоны умирающих чудовищ, за которыми зачастую начиналось настоящее вакханалия рыков, писков и криков сбежавших за надормовое мясо монстров помельчи и также извечных подащиков, тут же заводящих грызню друг с другом. В общем, утром я с не привычки был не только невыспавшийся, но и довольно-таки злой. И было от чего. Ведь не проявляя даже малейшего сочувствия, надо мной потешалась в первую очередь женская половина группы. Впрочем, сразу же после выхода стоило только встать на след разнообразные и зачастую епикантные шуточки, например, о няхевом монстре зубатка, который выглядит как нормальная женщина, вот только настоящий род и, соответственно, зубы находятся в женском причинном месте отошли в сторону. Все стали серьезны и предельно собраны. Ведь в первую очередь сегодня решалось, стоит ли дальше следовать за непонятным змеем, или можно возвращаться. Уж больно далеко мы ушли за монстром от места его первоначальной атаки. Что, с одной стороны, почти гарантировало, что история с Бажановским вездеездом в нашем случае не повторится, а с другой вызывало уйму вопросов, ответов на которые ни у кого пока не было. Дело шло к полудню, и мы не могли бы уйти, И тётка Марфа уже готова была свернуть преследование, когда перед нашими глазами предстало почти полностью вросшее в землю строение, чем-то отдалённо напоминающее усечённую пирамиду. По идее, если мои спутники были правы, это должен был быть некий довольно важный объект, ранее находившийся почти в центре необычайно древнего города. Полиса как такового, естественно, за все прошедшие века просто-напросто не сохранилось. Его поглотили леса и растворила в себе дикая природа. Однако опытный глаз людей, привычных к исследованию таких вот руин, быстро выявил некие незаметные лично для меня признаки того, что где-то под землей еще сохранились не только полуразрушенные стены и фундаменты древних строений, но и некоторые здания, со временем медленно, но верно целиком ушедшие под грунт. Но главное было не в этом. Прямо возле усеченной пирамиды, Очертания, которые я сумел различить исключительно по смульной большой подсказке, либо выглядела она на первый взгляд как огромный, но ничем не примечательный холм, нами был обнаружен довольно-таки большой лаз в земле с явно оплавленными стенами. Туда-то, собственно, и вёл оставленный змею след. Лично моим предположением было обрушить здесь всё кураборосу, закупоряв змею под землёй и сваливать отсюда по добру по здоровью. Но это, кажется, озаговорила внезапно проснувшаяся после нашей встречи с сискоглазой тварью рациональная и осторожная часть моей личности, видимо, доставшаяся в наследство от Карбазовых. Поэтому, как Божовым, похоже, было наплевать на то, насколько подозрительно выглядело подобное логово монстра, и группа незамедлительно начертя голову ломанулась внутрь. И, видимо, подобное отношение к подземельям всё же передавалось с генами среди зеленоглазых потому как мне и не хотелось лезть непонятно куда, но в душе медленно просыпался самый настоящий азарт. Конечно же, я немного утрирую, точнее, сильно преувеличиваю, потому что перед тем, как начать исследовать лаз, в руке быстро произошли какие-то пока не очень понятные мне пертурбации. И вообще, шли мы теперь медленно, с большой осторожностью, на довольно значительное удаление от возглавившего отряда разведчиков Николаса который по какой-то причине предпочёл потолок тоннеля его полу. Ход, кстати, оказался не то чтобы длинным, всего-то метров под 50, но довольно круто уходящим вниз. После спуска мы через идеальную круглую дыру, как-то прожжённую в почти трёхметровой стене, наконец попали во внутреннее помещение комплекса, чем бы он на самом деле ни служил для своих создателей. Ржавые стены и потолок с проложенными по ним разнокалиберными трубами которые, казалось, вибрировали, стоило приложить к ним руку. Странные двери, мало чем отличимые от таких же проржавевших настенных панелей, грязь и какие-то разноцветные верёвки, а также канаты пучками, словно лианы, свисающие из чернеющих дыр над головой. Под ногами чавкала, где-то капала вода, и был слышен монотонный приглушённый шум, иногда прерываемый далёким и глухим клацаньем, раздающимся где-то под землёй. Словно там работал огромный паровой молот, который бряцал по гигантской наковальне с интервалом примерно в 2 минуты. Над головой то и дело мигали странного вида длинные прямоугольные световики, скорее раздражая, нежели освещая путь. То там, то здесь вдруг вспыхивали, а потом гасли разноцветные огоньки, а кое-где, на вмонтированных в стены панелях, похожих на клавиатуры печатных машинок, ровно мерцали непривычного вида красные и синие кинескопы с написанным на них непонятным текстом. Мне хотя приходилось признаться, что всё это было, ну, очень-очень очень интересно. Вот только рассмотреть, а то и пощупать артефакты древних времён мне так никто и не дал. Старшие быстро продвигались вперёд, неуклонно следуя за змеем, где находи я оставленный им след в размазанной куче грязи, а где и в царапинах на полу, которые я лично ни за что бы не заметил. Широкие коридоры сменились пондусами, по которым мы опускались всё ниже и ниже. На глаза попадалось все больше и больше странных штуковин, каких-то механизмов и предметов, о назначении которых можно было только гадать. Однако встречались и знакомые предметы. Так трудно было с чем-то спутать выставленные вдоль стен необычного вида цилиндрические бочки, отлитые из металла с надписями, сделанными потрескавшейся от времени краской. А также груды ящиков, часто накрытых ветхой дырявой тканью серого цвета, в которой можно было угадать обычный брезент. Ого! — только и выдохнул я, когда мы вдруг оказались в огромном помещении, настолько большом, что ни дальней стены, ни потолка здесь просто не было видно. Причем там, над головой, явно что-то двигалось. Иногда вспыхивали искры, на мгновение освещая некие механизмы. Да огромный молот громыхал все так же размеренно, где-то не так уж и далеко. А затем мы увидели его тело. Существо, чем-то отдалённо похожее на классического нага, как его изображали в учебниках, только очень большого, медленно выползло из дальнего свода тоннеля и сейчас неторопливо пересекало зал, в котором мы находились. Естественно, на при появлении чудища группа, не дожидаясь команды, бросилась в укрытие. Благо больших, но непонятных механизмов в этом помещении было достаточно. Некоторые из них даже работали. Однако большинство выглядело такими же древними, как и мёртвыми. Нам же сочравницей и защитой послужил кузов того, что я мог назвать не иначе, как огромным грузовым паровиком. Да, он был очень непривычных размеров, но имел вполне себе узнаваемые четыре колеса, на которых всё ещё имелись рассохшиеся остатки каучуковых шин и явно водительская кабина. В ней-то мы, собственно, и расположились, аккуратно, но с интересом разглядывая монстра. Чудовище выглядело довольно жутко. Его кто-то здорово потрепал, однако случилось это не сегодня и даже не в прошлом году. Длинное, примерно с метр в диаметре, металлическое сегментарное тело выглядело помятым, но всё же довольно гибким, потому как, скользило существо с какой-то непередаваемой грацией, высоко держа над землёю человеческую часть твари. Она выглядела как крупный, раза в полтора больше нормального четырёхрукий мужчина чьи бедра начинались там, где у нормальной змеи обычно росла голова. Точнее сказать, конечностей у твари на данный момент было всего три, потому как левая нижняя рука была оторвана, а из плечевого сустава торчала кость и обрывки мышц бицепса. Впрочем, не похоже, что это доставляло неудобства чудовищу, как и содранная с большей части лица кожа, из-за чего были видны поблескивающие металлом кости черепа и жутковатый красно-светящийся глаз». В верхних конечностях существо несло какой-то предмет, очень напоминавший прикрытое цилиндрической крышкой большое корыто. Тварь почти выползла на середину залы, после чего медленно повернула к дальней стене, остановилась и произнесла скрежещущим механическим и каким-то неживым голосом несколько слов. Они показались мне даже отдалённо понятными, хотя и были взяты из чужого языка. Монстр словно приказывал чему-то заработать. И внезапно машины во всём зале откликнулись на его требования. Со щелчками над нашими головами начали активироваться целые ряды световиков, высвечивая проложенные на потолке рельсы. Многие, казавшиеся мёртвыми механизмы зашумели и ожили, а прямо перед чудовищем вдруг вздрогнул пол, и в нём медленно раскрылась огромная дыра, обдав тварь целым облаком пара. А ещё через мгновение с жутким скрипом и визгом металла из проёма поднялось то что я мог назвать разве что троном сумасшедшего волчёнова. Нечто похожее на большое кресло возвышалось на постаменте, опутанное трубами и в окружении совершенно безумно выглядящих механизмов, из которых торчали массивные колбы, заполненные светящейся зелёной жидкостью. Вот только садиться на это почётное место монстр вовсе не собирался. Вместо этого он со звонким щелчком установил на него своё корыто, под крышкой которого тут же вспыхнул свет. Там Человек пробормотал и силился разглядеть тёмную фигуру, явно видимую за изогнутым стеклом, когда меня вдруг потрясла за плечо Эдис, заставив обернуться к ней, а затем и вовсе проследить за её взглядом. По теням, цепляясь за неё многочисленными лапками, в нашу сторону медленно ползло какое-то механическое создание, на голове которого вертелись десятки глазков, и из каждого бил тонкий красный лучик которыми монстрик буквально ощупывал любой встретившийся на его пути объект или механизм. Я жестом я показал Чуравнице, что надо бы спрятаться получше, например, под низшим нашего провика, когда внезапно взвыла сирена и на стенах замигали красные лампочки. А в следующий момент резко развернувшийся змееподобный монстр буквально полоснул двумя огненными лучами, вырвавшимися из его глаз, по расположенному неподалёку от нас пузатому агрегату за которым прятался один из наших бойцов. Выхватив нож, я, не раздумывая, метнул его прямиком в паука, заметив, как то же самое сделал ушедший из-под огненных лучей родей из твари, которая, как оказалось, подкралась к нему откуда-то сверху. Во следующий момент произошло сразу несколько вещей одновременно. С грохотом обрушилась разрезанная на двоё механическая конструкция, с громким хлопком взорвались оба паука. А Эдис, схватив меня в охапку, пушечным выстрелом выбросила нас из кузова паровика, по которому через мгновение прилетел жуткий по своей мощи удар.